И Аладдин взял все это у раба, и раб ушел своей дорогой, а Алладин пошел впереди магребинца. И когда они оказались посреди комнаты, магребинец выступил вперед и поздоровался, плача, с матерью мальчика и спросил ее, где обычно сидел его брат. Она показала магребинцу место ее мужа, и магребинец подошел и начал целовать там землю, восклицая, «Увы, как печальна моя судьба! Как это я лишился тебя, о брат мой, о слезинка моего глаза, о мой любимый!» И он до тех пор говорил такие слова, плакал и причитал, хлопая себя по щекам, пока мать Алладдина не испугалась, что ему станет дурно от столь большого усердия. Она подошла к Магребинцу, взяла его за руку, подняла его и сказала, что толку, о, деверь, от всего этого. Ты только сам себя убиваешь. Она усадила Магребинца и принялась его утешать. И когда Магребинец пришел в себя, он начал с ней разговаривать и сказал, «О, жена моего брата, не удивляйся, что ты меня не знаешь» и что при жизни моего брата ты меня ни разу не видела. Это потому, что я покинул наш город и расстался с братом сорок лет назад, и я обошел Хинт, Синт и все города Магриба, и вступил в Каир, и жил я в святозарной Медине, да прибудут над ее господином наилучшие благословения и приветы Аллаха». Оттуда я отправился в страны нечестивых и пробыл там четырнадцать лет. А потом, после этого, о, жена моего брата, я стал думать в один из дней о моем брате, моем городе и родной земле, и поднялись во мне тоска и желание увидеть брата. И начал я плакать, и непрестанно побуждала меня тоска направиться сюда, в этот город, чтобы взглянуть на брата, и, наконец, я сказал себе, «О, человек, сколько времени ты на чужбине вдали от родной страны! Есть у тебя один-единственный брат и никого больше. Пойди же, посмотри на него!» Кто знает, каковы удары судьбы и превратности времени. «Великая печаль будет, если ты умрешь, не повидав брата. Ведь ты, слава Аллаху, обладаешь богатствами и обильными благами, и у тебя много денег, а твой брат, может быть, живет стесненную жизнью. Пойди же и взгляни на него, и если увидишь, что он пребывает в бедности, помоги ему». И я подумал обо всем этом, и когда наступило утро, собрался в путешествие. Я пошел на пятничную молитву, а потом сел на своего чистокровного коня и пустился в дорогу и претерпел много трудностей и страшных опасностей. Но Аллах судил мне благополучие, и я прибыл в ваш город. И когда я ходил по его улицам, я увидел твоего сына, Аллаадина который играл с уличными мальчишками, и клянусь великим Аллахом, о жена моего брата. С той минуты, как я его увидел, мое сердце раскрылось для него. Кровь ведь стремится к родной крови, и я узнал его по наружности. И забыл я, когда увидел его, все тяготы и заботы, которые перенес и испытал, и велика стала моя радость. Но Аллах один рассказал мне, что мой покойный брат умер. И увы, у жена моего брата, когда я услышал это, я опечалился. И, может быть, Алладдин тебе говорил, какая великая скорбь и горесть охватили меня. Но я утешаюсь Алладдином и надеюсь, что по воле Аллаха он мне заменит покойного. А кто оставил себе замену, тот не умер.